Глава шестьдесят вторая. Низвержение ангелов. Полет. Стремительный полет на перегонки с грузом, к которому прикована его нога. Веревка хлопает у самого уха, словно разболтанная струна. Тесонка ждет, что с минуты на минуту она натянется. Что произойдет дальше, остается только гадать. Она падает вертикально, распрямив изящное ангельское тело. Сопротивление воздуха минимальное, и Тисунга внезапно чувствует прилив сил. Кажется, он может лететь так вечно. Однажды нырнув в бездну, рискуешь остаться там навсегда. Вокруг белая пелена. Все обратится в прах, если... Если... Следующие события происходят практически одновременно. А потому Тисонга не запоминает почти ничего. Казалось, все его чувства подцепили на крючке, а затем одним движением разорвали. Зрение в одну сторону, а в другую. Внезапная боль заливает сознание кровавым пожаром. Чудовищный рывок. Тесонге кажется, будто его тянут вверх, но, конечно же, это не так. Свободный трос заканчивается, и теперь кусок земли, к которому он прикован, увлекает его за собой. Ангел разворачивает ногами в обратную от острова сторону. Сам остров нависает над головой, как грозящий кулак. Иногда боль способна заменить собою весь мир. Иногда она и есть целый мир. Стальной обруч стискивает грудь. Отныне его тело запертый гроб, где вслед за дыханием умирает крик. А пустота под ногами — гостеприимная могила. Он падал с оглушительной скоростью, с которой может падать только огромный булыжник, и только в том случае, если внизу есть нечто, напоминающее земную твердь. Нижняя земля. Возможно ли это? Бескрылый наверняка погиб при обвале, но его слова продолжали звучать у ангела в голове. Даже теперь, когда чудовищный груз тянул его в бездну, Тисонга готов был отрицать услышанное. А затем небеса под ним распахиваются, и он видит, видит то, что никогда не рассчитывал увидеть, то, что раньше представлялось выдумкой, теперь казалось лишь сном. Он увидел землю. Нет, это был не остров, как тот, что висел сейчас над его головой. Перед ним находилась настоящая земная твердь с возвышенностями, впадинами, лесами, реками и, возможно, где-то за краем обозримого пространства с горами, озерами и даже морями. Самый настоящий мир внезапно обретал очертания, словно рисунок, доводимый до ума незримой рукой. Наверняка от увиденного у Тесунги перехватило бы дыхание, но он уже не мог дышать. В горле горело, в желудке полыхал пожар. Одновременно стало видно и другое. Например, тянущий от его ноги длинный трос и увесистый груз внизу. Это была земляная глыба величиной в несколько обхватов. Именно она и увлекала Тисонгу за собой. Ангел сложил крылья, иначе их разорвало бы ветром. Потоки воздуха бились снизу с невероятной силой. Кожу жгло, будто ее натерли наждачкой. Иногда боль может вместить в себя весь мир. Тисонга несся с оглушительной скоростью. Казалось, еще один или два удара сердца и его кожа начнет гореть, а затем внизу произошел беззвучный взрыв, и вверх поднялся столб дыма. Земля приближалась, ее рыжие, коричневые, белые оттенки становились все более отчетливыми, обретали форму. То, что вначале он принял за ленту дороги, оказалось рекой, а неровные белые прорехи редким снежным покровом. В том месте, где земляной ком рухнул на землю, образовалась воронка. Где-то там наверняка покоилась и лебедка. Впрочем, размышлять об этом времени не было. Земля, в существование которой Тисонга не верил, реальной. Он летел, словно снаряд, выпущенный из пушки. Чудовищный груз, к которому ангел был привязан, придал ускорение его телу. И хотя веревка на его стопе ослабла и болталась под ногами, ни замедлить падение, ни изменить направление полета он не мог. В какой-то момент ангел все же решил расправить крылья, но их вывернуло ветром, и они просто сложились над головой. Тесунгу раскрутило в воздухе, земля под ногами подпрыгнула и стала еще ближе. Теперь он мог рассмотреть не только пятна грязного снега, но и отдельные камни. Кто знал, что именно так будет выглядеть столкновение с действительностью? Оказалось, что нижний мир, в который ангел не верил, был реален и наличествовал в полной красе или уродстве. Кому как и не только наличествовал но и поджидал его все это время готовый нет не обнять и прижать к широкой груди а встретить наконечниками копий расколотым камнем и острой каменной крошкой фрагмент острова оставил на земле кратер шириной в размах крыльев самого тесонги и глубокий настолько что со временем он мог бы превратиться в водоем небольших размеров ангел сделал еще одну попытку замедлить падение или хотя бы выровнять полет, но безуспешно. Разогнанный до невозможности привязанным до этого грузом, он на всей скорости врезался в землю.